Глава 6 Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи проще называлась Чесменской, и находилась она в 10 минутах ходьбы от дома Светланы. Церковь была небольшой, но очень красивой. Она была розовой, и говорят, что её неоднократно посещала императрица Екатерина II по дороге в свою загородную резиденцию, а сейчас она была известна тем, что на маленьком кладбище, что находилась за собором, среди старых елей жили совы. Да, совы жили в городе. Светлана сама их видела по вечерам летом. Но сейчас девочка шла не в храм. Она остановилась у красивого, свежевыкрашенного здания прихода, что находился на другой стороне улицы напротив храма. Остановилась и некоторое время оглядывалась по сторонам. Главное, чтобы никто из одноклассников не увидел, что она ходит в церковь. РПЦ — большой, как говорили пацаны из её класса зашквар. шквар. Ей не нужны были насмешки ещё и по этому поводу — Девочке хватало насмешек по поводу драных кроссовок, старого телефона и того, что её считали спортивной, то есть человеком, который так занимается спортом, что не имеет ни телеграммов, ни инстаграмов В общем, она полминуты смотрела по сторонам и, лишь убедившись, что никого из её знакомых нет, быстро нырнула в распахнутые на двери прихода. Даже тут пахнет церковью, это, наверное, от одежды священников. Как и положено, Света со всеми здоровается, даже с незнакомыми людьми. Сейчас день, святые отцы тоже тут, в трапезной. Длинный стол, покрытый клеенкой с затейливым узором. На столе подноса с нарезанным хлебом, с белым и с черным. За столом, кроме священников, несколько прихожан. Одна знакомая Светлане бабка с распухшими ногами и еще пара старушек. В трапезной вкусно пахнет. Среди священников настоятеля отца Александра нет. Он редко обедает со всеми. Но здесь его заместитель, отец Серафим. Это мамин духовник, он и Свету, и близнецов крестил. Светлану он любит, а она его не очень. Потому что отец Серафим — плох У него на одежде пятна. Света видела у него в бороде яичную скорлупу и крошки желтка. Когда он её обнимает, он пахнет потом. Ещё он носит бейсболку с эмблемой СКА вместе с рясой. У него нет машины. Отец Серафим ездит на велосипеде. И что самое стрёмное, это то, что он носит бежевые носки с чёрными сандалиями. Если Светлана видела его на улице, а он её ещё не увидал, она быстренько переходила на другую сторону. Не дай бог, кто увидит, как он её обнимает при встрече. Увидят одноклассники, всё, школу можно будет бросать. «Светланка!» Отец Серафим увидел её и махал рукой. «Иди сюда, ко мне!» И видя, что девочка двинулась к нему, уже говорил кухарке Анне. «Матушка, дай тарелочку для девы!» Её усаживали рядом с отцом Серафимом, ставили перед ней тарелку. Сам Серафим наливал ей рыбный суп с картошкой, с жареной заправкой, с разваренными кусками рыбы. Светлана взяла ложку, кусок белого хлеба и сразу начала есть. Суп был приправлен укропом. Этот привкус что-то тронул, в глубине её души что-то напомнил. Что-то смутное и неопределённое, но лишь на мгновение. Она тут же про всё это забыла. Девочка почти не завтракала, а суп был необыкновенно вкусным. Но один из молодых попов сказал ей с усмешкой. «Душа моя!» Ты хоть перекрестилась перед трапезой? Света отложила ложку, чтобы перекреститься. Она знала, что нужно прочитать молитву перед едой, но отец Серафим, погладив ее по голове, сказал «Ешь, ешь, я за тебя помолюсь». Он, конечно, был лох. И Света его стеснялась, но она прекрасно помнила, что когда возник вопрос о лишении папы родительских прав из-за его инвалидности, папа сказал ей сходить к отцу Серафиму. Сходить. Да бежала к отцу Серафиму так, как на соревнованиях не бегала. Прибежала, оторвала его от службы и рыдая рассказала ему о том, что приходили злые тётки, которые сказали, что ей и Кольке с Максом будет лучше в приюте. В приюте? Её и братьев собирались отправить в приют. Отец Серафим её успокаивал. «Тихо ты, тихо. Рясу мне не намочи. Не плачь, не плачь. Я сейчас же пойду к настоятелю, к отцу Александру». И он придумает что-нибудь. Не отправят вас в детдом. Не рыдай. Отец Александр всех, кого надо, знает, с кем надо, поговорить, Не волнуйся». И вправду всё разрешилось. Папу не лишили родительских прав по недееспособности, и папа благодаря хорошему физиотерапевту стал ходить лучше. Теперь он даже на двух работах работал и выплачивал кредит за медицинское оборудование и возмещение ущерба по решению суда». Девочка не знала наверняка, может, и вправду настоятель храма устроил так, что злобные тётки из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав больше в их квартире не появлялись. И это хорошо. От этих суровых баб с каменными мордами у Света мурашки по спине бежали, а близнецы так и вовсе каменели от ужаса. «Отлично. С супом покончено», — заглядывал ей в тарелку отец Серафим. «Давай-ка котлетку и щуки». «Отец Серафим, я наелась», — отвечала девочка. «Хорошо, тогда без риса», — говорит священник кухарке. «Матушка, положи деве одну котлетку». Но Светлане нравится, как в приходе подают рис. Он тут вперемешку с кукурузой, и она просит. «Матушка, одну ложку риса, пожалуйста». «Конечно, кушай, доченька», — говорит кухарка, накладывая ей еду. Ещё её вынудили выпить компот с пряниками, и из прихода девочка вышла чуть живая. Дома была куча дел. Дома была куча дел. Они с папой затеяли стирку, поменяли бельё у мамы и закинули его в стиральную машину. Потом папа прилёг ему выходить в ночь. Помимо охраны он ещё работал по ночам в частном предприятии Алиева. Шинковал овощи для салатов. Эти салаты продавались по всему Петербургу. У Алиева работало много инвалидов. Работали всегда в ночь, чтобы к открытию супермаркетов салаты были свежими. Папа не чувствовал себя там каким-то особенным. Там он был как все. Работа была непростой, но давала семье больше 20 тысяч в месяц. Отец ушёл в свою комнату и лёг, а Светлана села возле мамы, включила телевизор. Нафиса. Папа называл её освобождённой женщиной Востока. Она была откуда-то с юга. Света не знала точно откуда. Плотков Нафиса не носил Всегда была в юбке выше колена и лосинах. Волосы всегда у неё были чистыми и распущенными. Ей было меньше 30 лет, и папа говорил, что она в поиске. Её можно было считать привлекательной, но вот ответственной вряд ли. Она приходила к восьми, здоровалась вежливо, справлялась о мамином состоянии, но Света всегда чувствовала, что эта вежливость и этот интерес её показанные Нафиса совсем ничего не делала. Она даже могла за всю ночь, за 12 часов, ни разу не поменять маме позу. Что не говори о неприятной, Иванова была намного лучше Нафисы, как сиделка. Ольга Александровна не болтала часами по телефону с мужчинами, пытаясь найти себе мужа. И главное... Она чётко выполняла все медицинские предписания. В общем, если бы надо было кого-то уволить, Светлана оставила бы Иванову, пусть даже она и противная. Ещё до ухода папы на работу, Света сходила забрала братьев из садика. Они там поужинали, и кормить их было не нужно, только молоко с пряниками на ночь ждать. Теперь мальчишки уселись за компьютер, играли и непрестанно ругались. Света тоже хотела посидеть в соцсетях, пролистать ленты, но вынуждена была ждать, пока Колька и Макс лягут спать. Вот тогда будет её время. А пока она пошла в ванную. Там в ванной она взяла папину бритву, посмотрела на неё. Лезвие в ней старое, наверное, тупое. Света уже сбривала себе лишнюю растительность. И сейчас хотела сбрить немного. Подмышками, например. Перед соревнованиями все старшие девочки из её команды так делали. Они брели не только подмышки, и ноги брили, и вообще везде. Она вспомнила, что сегодня Мурат позвал её к себе домой чего то это воспоминание взволновало её, хотя Мурат ей не очень нравился, но всё равно это его предложение. Что он вообще имел в виду? Зачем приглашал? Мартинь. Очень красивое название. Наверное, это вино вкусное. Она никогда не пробовала мартини. Она вообще никогда не выпивала, так пиво пробовала разок. А вот её одноклассницы уже выпивали, ну, половина из них точно. Дуры. Ещё выкладывали свои пьяные фотки в соцсети. Неужели не боятся, что родители увидят? Нет, Светлана отложила папину бритву, решила помыться. И уже разделась, уже открывала воду, как в дверь ванной стали яростно тарабанить. Это были мальчишки. Они были возбуждены и орали при этом. «Света! Света!» «Ну что, полбу кто-то хочет?» Разозлилась девочка. «Света!» – орал Колька. Она узнавала его по интонации. «Света! У нас в комнате робот!» «Он же шебуршит!» – добавлял Макс. «И он не робот, он жук!» «Идите, я помоюсь и посмотрю», — отвечала Светлана. «И сколько раз вам глупым нужно говорить, чтобы никогда не ломились ко мне в ванную?» «Света, Света!» — продолжал Колька. «Робот страшный, мы не можем играть». «Не играйте в эту игру», — советует Светлана. «Играйте в другую». «Света, он не в игре, он на кровати на нашей», — говорил Максим. «Он ползает по кровати». Светлана раздраженно надевает бельё. «Если я не найду вашего робота, вы оба получите». Открывает дверь прикрывая грудь рукой, идет за мальчишками в комнату. «Это не робот», — поправляет Макс. «Это жук». «Это робот», — орёт Колька. «Ты дурак, это жук», — говорит Максим. «Это ты, дурак, сейчас Света его поймает, и ты увидишь», — продолжает орать коля «Это просто такой робот в виде жука». Света, злая, входит в комнату, останавливается у кровати братьев, губы поджала. «Ну, где ваш жук? Где ваш робот?» На кровати ничего подобного нет. Макс молчит а быстрая колька сразу соображает. «Значит, сполз!» Он опускается на пол, заглядывает под кровать и победно кричит. «Вот он, Света, робот!» Светлана, прикрывая груди руками, тоже садится на колени рядом с братом, заглядывает под кровать и сразу видит робота-жука. Он ползет вдоль пыльного плинтуса. Ей и секунды не понадобилось, чтобы понять, кто это такой. Черный и блестящий, как кусочек угля, длиной в указательный палец. Длинная брюхо на конус. Четыре крепких лапы. Жвала, острые клещи. Она узнала эту тварь. Вспомнила и узнала. Ей стало нехорошо, так как она вспомнила свой отвратительный сон. Кусаки. Ночные кусаки. Это один из них. «Света, скажи Коле, что это не робот, жук», — говорит Макс, с ней и с братом разглядывая существо. А девочка не отвечает. Смотрит на существо, смотрит, и её чего-то вдруг захлестнула такая злость, что аж врезать кому-то захотелось — Она лезет под кровать, уже забыв про неприкрытую грудь, и выметает ладонью из-под кровати Кусаку вместе с пылью. «А, Света, осторожно, он тебя укусит, вон какие у него рога», – радостно кричит Колька. Но девочка не боится Кусаку. Она, сжав свой небольшой кулачок, замахнулась, врезала по твари. Так врезала, что она хрустнула, и из нее что-то слегка брызнуло. «Ой, Света», – тихо произнес Макс. А девочка брезгливо взяла раздавленную тварь за лапу и понесла ее в туалет. Мальчишки бежали следом. «Света, а это жук или робот?» спрашивал Колька. Светлана швырнула кусаку в унитаз и смыла, и лишь убедившись, что вода унесла эту мерзость в канализацию, ответила с ненавистью. «Это таракан!» «Тараканы не такие», робко возразил ей Макс. Но девочка его не слышала. Она всё ещё смотрела в чистую воду унитаза и думала, вернее, вспоминала то, что ей снилось ночью. Теперь она вспомнила всё до мельчайших деталей вспомнила свои эмоции и страхи. Близнецы настроения своей сестры различали по её лицу, оба притихли, знали, что сейчас её лучше не доставать вопросами, и даже нагловатый Колька и тот потихонечку ушёл вслед за братом, так и не поняв до конца, почему старшая сестра вдруг стала такой злой. Она прошла в ванную, стала быстро одеваться, всё желание поплескаться в тёплой воде, а тем более что-нибудь сбрить себе папиной бритвой, сразу пропало. Девочка уже не вспоминала ни о Мурате, ни о мартине. Всё это вдруг стало каким-то далёким и нереальным, не то что сон, который ей снился этой ночью. В этот вечер она так и не посидела за компьютером. Сидела на кровати, смотрела, как близнецы, попивая молоко и поедая шоколадные пряники, ругаются из-за того, кому проходить следующий уровень. Девочка даже не дождалась положенных 10 часов, отправила их спать раньше. Они немножко попротестовали, но не сильно. Уж больно зла была их сестра в этот вечер. Светлана пошла, перебросилась парой слов с Нафисой. Как всегда, та говорила, чтобы Света не волновалась, что она будет следить за мамой и не будет спать. Но девочка знала, что она врёт. Однако за те деньги, что папа мог платить, других сиделок с медицинским образованием было не найти. Светлана пошла и легла в свою кровать. А за окном ещё светло. Она подумала, что братья уже спят, а у неё состояние такое, что и не заснуть. Едва не трясётся, как вспомнит, что под камнем очнулась. Какой тут сон. Проклятый, проклятый кусака, появись он еще раз, опять бы раздавила его кулаком, еще и ногой топтала бы.